Многочисленные, покрытые сосульками и пускающие косые тени от заходящего солнца, они были похожи на каркасы огородных пуглов, на которых остались всего лишь истерзанные воронём лохмотья, кресты. Только не плачь на морозе, а то глаза потом болеть будут. Понимая, что слова не к месту, всё-таки виновато сказал стоявший за спиной девушки Дубков. Вот и свидились, наконец. Степановой Александр Иванович 1976 2022 Людмила Васильевна 1980 2022 Мама и папа нашла Лера с трудом подавила подкатившие к горлу ком В том году миграция пингвинов с мыса Горн особенно жёсткой была. Твари всё пёрли, и конца им не было видно. Много народу полегло. До сих пор по ночам снится, как людей на части рвут. Рассеянно слушая Дубкова, Лера опустилась на колени и, встинув перчатку, зачерпнула колючей массы с земли под крестом. И вот, когда почти отбились, напоследок самая жёсткая волна пошла. Твоя мать поскользнулась, и её к воде понесло. Отец побежал, успел за руки схватить, а её с той стороны уже две твари прихватили. Равнёхонько разошлась, как будто люсю ножничками на две половинки разрезали. Потом Сашку под воду тащили. Он её всё держал, до да в глаза застывшие смотрел и ни единого слова, ни крика, ничего. Так и сгинули вдвоём. Размяв отозвавшийся обжигающей влагой снежок в озябших пальцах и стряхнув с них снег, Лера медленно поднялась, словно пьяная. Даже несмотря на плотную натовскую куртку, было видно, как она дрожит. Дубков почувствовал укол совести, но тут же отдёрнул себя. Некого больше жалеть, некого и ничего. Пособоровали планету, да и отпили 20 лет назад вместе со всеми обитателями. Поздно слёзы лить. Почему? Ну почему? чувствуя, как подкашиваются ноги, завыла Лера, метнувшись к спутнику и слабо ударив по его груди кулачком в перчатке. Я столько перенесла, все эти годы надеялась, ждала. А они? Они? Почему так несправедливо? Почему не дождались? Почему так глупо? За что? «Ради кого?» Разумеется, она допускала мысль, что родители не спаслись. Но почему они не погибли, сражаясь на войне, которой тут так и не было? Почему так чудовищно, несправедливо и страшно сгинули в утробах бездушных тупых тварей? Внутри словно что-то разом оборвалось, словно чья-то жестокая рука окончательно сорвала с ее глаз сердце, Беззаботные розовые очки, которые все эти годы надежно скрывали от наивной детской души безжалостные правила мира взрослых. В душе, вытесняя прочие чувства, тупым набатом заколотила ярость. Рыдающая Лера стиснула зубы. Сейчас ей до безумия захотелось крушить волос. убивать, рвать, голыми руками терзать проклятых тварей, отнявших у неё родителей. В мире всё несправедливо, дочка. Лев Николаевич осторожно погладил по шапке девушку, вздрагивающую от упорям рвущихся из груди рыданий. "Шеф, я освещение включаю", окликнул его, показавшийся из-за угла технического корпуса Макмиллан. Температура падает, не задерживайтесь. Не будем, откликнулся Дубков. Поверх головы, прижавшейся к нему Леры, глядя на залитый закатным багрянцем снег и крючковатую, вытянутую тень от осеенного сосульками креста, и тоже вздрогнул. В этот момент тень над последним пристанищем лериных родителей походила на недорисованную словно изогнувшуюся в глумливом кривлянии свастику